Джек вернулся домой на рассвете. На цыпочках прошел мимо постели, щурясь от первых лучей яркого утреннего солнца. Синди заворочилась под одеялом. «Где ты был?» — зевая спросила она. «Да надо было кое-что проверить. Я беспокоилась, пыталась себе дозвониться». Он достал из кармана мобильник. Батарейка разрядилась, извини, а я даже внимания не обратил. «Ну, выяснил что-нибудь от Тео?» «Вроде как... Ты спи, спи, я не хотел будить тебя». Синди опустила голову на подушку. Он осторожно прилег рядом на матрас, Но тут раздался пронзительный звонок в дверь. Оба вздрогнули от неожиданности. «О, Господи! Кого еще там принесло?» — проворчал Джек. «Наверное, репортер, не подходи». «Нет, надо посмотреть». Он поднялся с кровати, прошел более длинным путем через кухню, заодно подключил мобильный телефон к зарядному устройству. В дверь снова позвонили. Он вышел в прихожую и прильнул к глазку. При виде Катрины сердце у него забилось. «Одну минутку», — сказал Джек и поспешил в спальню. Синди уже встала и натягивала джинсы. «Кто там?» — спросила она. «Катрина. Она информатор, работает на правительство». «Чего ей надо?» «Пока еще не знаю». Джек подошел к комоду, выдвинул верхний ящик, достал револьвер и сунул за пояс брюк, а сверху надел длинный мешковатый свитер, чтобы не было видно. «Что ты делаешь, Джек?» «Да не волнуйся ты так. Она агенция РУ, работает на правительство, все нормально». Но с учетом того, что Тева пропал, а доктор Марш убит, не следует пренебрегать мерами предосторожности. Джек, оставайся здесь, пока я не скажу, что все окей. Okay. Тогда выходи. И держи телефон под рукой. Если вдруг поймешь, что что-то не так, звони 911. «Ты меня пугаешь? Оставайся здесь, я скоро». Он вернулся в прихожую, глубоко всей грудью втянул воздух. Она и информатор работает на правительство. Снова напомнил он себе, хоть и знал по опыту, что таким людям не следует слишком доверять. Просто в данный момент Джек не видел лучшего способа найти своего пропавшего друга. И вот он осторожно отворил дверь. «Войти можно?» – спросила она. Он кивнул и пропустил ее в прихожую. Потом запер дверь и проводил в гостиную. Катрина присела на край дивана и спросила, «Мы здесь одни?» «Да», – солгал Джек с индиву матери. «Хорошо» потому как пришло время потолковать по душам. Буду только рад. Но сперва Тео. Ты получила ответ на мой вопрос? Как называется его любимый альбом? Да, она протянула ему клочок бумаги. Джек тут же узнал почерк Тео. И ответ был правильный. Именно такой, как он и ожидал. Спасибо тебе за то. Он улыбнулся и сунул бумагу в карман. «Ладно, считай, что выторговала себе еще несколько часов. Теперь объясни, что происходит». Катрина пересела на оттаманку, обитую кожей, затем снова вскочила на ноги. Было заметное ее волнение. «Не знаю, с чего и начать». Зачем ты похитила моего друга? Хочу знать истинную причину. Она отвернулась, потом снова подняла на него глаза, и Джек прочел в них нерешительность. Я работаю кротом на протяжении вот уже почти восьми месяцев. Но ты понял это с момента нашей первой встречи. Нашей второй встречи. Первое кончилось тем, что мне пришлось обратиться к травматологию. Именно, надеюсь, ты понимаешь, что когда играешь такую роль, нельзя обойтись без вещей делать, которые вовсе не хочется. Да, это проблема каждого информатора. И до сих пор я прекрасно с ней справлялась, вплоть до прошлой недели. Если честно, дело дошло до дилеммы. Или я убью Тео, или убивают меня. Джек похолодел. Поэтому ты его и похитила, да спрятала его, в целях его же безопасности. Но ведь ты информатор. Не кажется ли тебе, что лучше было обратиться в полицию? Тео говорил то же самое ответила она, качая головой. «Но пока что я просто не могу передать это дело в руки полиции. Слишком много в него вложила». «Вложила чего?» Она принялась расхаживать по комнате. «Тот факт, что я работаю в Виатику Солюрс...» «Не случайно совпадение. Я сама нашла эту компанию...» Собрала всю грязь, весь компромат. Потом сама пошла в генеральную прокуратуру и предложила свои услуги в качестве информатора. И они клюнули. О, я все очень здорово разыграла. И они приняли меня за бывшую подружку гангстера, который просто струсила. И к тому же мечтает с ним поквитаться». «А на самом деле?» Катрина покачала головой. И я понимала, а следует окунуться во все это дерьмо с головой, чтобы выведать нужную мне информацию. Это единственный способ избежать тюрьмы. Стать информатором. И твоя истинная цель? Она перестала ходить, заглянула Джеку прямо в глаза. «Есть один тип, которого я ищу». Некогда он был владельцем текстильной фабрики в Праге, но это так, для прикрытия. Он преступник. Занимался наркотиками, проститутками, рэкетом. Я долго его искала и, наконец, напала на след здесь, в Майами. Мне удалось выведать, что он работает на Виатикл Солюшнс. Так ты хотела найти его потому, из-за того, что он сделал со мной и моей подругой Беатрис. Это сугубо лично. Джеку хотелось узнать поподробнее, но он понял, она все равно не скажет. Как его имя? Не знаю. Даже как выглядит, и то толком не знаю. Видела лишь его затылок с заднего сиденья автомобиля. «А ты не боишься, что он узнает тебя?» Тогда я выглядела по-другому. Короткие волосы, весила фунтов на тридцать меньше. Джек с трудом представлял, как эта изящная девушка могла весить на тридцать фунтов меньше. Должно быть тяжко ей приходилось в те времена. Тогда откуда тебе знать, что ты нашла того самого парня? Нужно еще немного времени, чтобы убедиться окончательно. Тогда буду знать точно. И что дальше? Но ну, после всех этих усилий и времени... Рукопожатием не обойдется, будь уверен. А теперь возникла новая и очень серьезная проблема. Как говорят мои русские друзья, дом горит, а часы идут. Что это означает? Она остановилась у окна, отодвинула край шторы, выглянула на лужайку перед домом. Потом обернулась к Джеку и сказала Теперь у меня Vatical Solutions новый босс. И что-то подсказывает мне, что он собирается сделать хет-трик. Хет-трик это по аналогии с русским хоккеем означает три гола. Знаю, но сейчас не понимаю. Сперва Джесси, затем Марш. Теперь он хочет убрать третьего сукина сына, который его обманул. Ты хочешь сказать, он не верит, что ты умерт. И у меня остался последний шанс доказать свою преданность. А это, в свою очередь, означает, что я должна принять быстрое и точное решение насчет тебя. Джек отступил на полшага. «И что же ты собираешься со мной сделать?» Она снова посмотрела ему прямо в глаза. «Ты мое следующее задание.